Глава 47. Позади торжественная часть мероприятия, традиционное перерезание ленточки, фото для журналов и интервью журналистам и блогерам. Я отвыкла. Голова идет кругом, в ушах гул, каблуки причиняют немыслимые страдания. От приклеенной к лицу улыбки болят щеки и ломят виски. Впереди дегустация блюд от шеф-повара и общение с приглашенными. Не знаю, как бы я все это выдержала, если бы не поддержка родных и Алекса. Дяди и крестны не смогли остаться в стране, взяли на себя часть моих обязанностей и даже разрешили сделать фото для местной прессы. Грозовой отвечает за безопасность мероприятия. Сосредоточенно хмурясь, постоянно общается с охраной через наушник. Держится особняком, но всегда в поле моей видимости. — Так здорово, Ирма! — восклицает Тимофеева и Елена, ведущая утренних новостей на местном телеканале. — Почему именно паназиатская кухня? — Наверное, потому что она сейчас в моде, — отвечаю с улыбкой. — Ну да, я тоже ее люблю. Надеюсь, бывать здесь чаще. — Буду рада. После нее подходит семейная пара, хозяин автосалона с женой. Снова восторги и взаимные комплименты, а я понимаю, что адски устала. От фотоспышки уже ребит в глазах и тошнит от коктейлей изысканных парфюмов. Оглянувшись, вижу за спиной Алекса. Он понимает без слов подходит и позволяет опереться на его локоть. И я делаю то, что планировала задолго до мероприятия, Прижимая щекой к его плечу, объявляя его тем самым моим мужчиной. Глаза жены Кротова вспыхивают азартом. Бросив быстрый взгляд на мужа, она бегло оглядывает присутствующих, видимо, желая убедиться, что видит это не только она. Тимофеева возвращается с оператором. Мелькает фотоспышка. Я, улыбаясь, смотрю в серьезное лицо Алекса. Пусть фото получатся красивые. Раньше о нашей связи только шептались. Пусть видят, что не зря. — Ирма Сергеевна, слышу женский голос за спиной Кротовых, можно вас со спутником сфотографировать? Безмолвно спрашиваю мнение Алекса, и уже в следующий момент зал озаряется новой волной фотосъемки. Оу, — спрашивает девушка, в которой я узнаю известного блогера. — Это ваш молодой человек? Я правильно поняла? — Все верно. Это мой жених. Девчонка распахивает рот. «Александр», — сдержанно представляется Алекс. По залу идет гол. Еще бы. Наследница миллионов, хозяйка Нефритовой горы, выходит замуж. Гости тянутся с поздравлениями, но по факту поглазеть на моего жениха. Все внимание теперь переключается на него, но он даже бровью не ведет. Те, кто раньше, проходя мимо, даже не замечали его, теперь занимают очередь, чтобы представиться лично. Смекнули, кого стародубцев преемником сделает. И да, мне плевать на их мнение. Я сделала это для того, чтобы после свадьбы они не стали искать дерьмо там, где его нет. Мероприятие продолжается еще пару часов, по истечении которых я не чувствую собственных ног. Надеюсь, что все завершится в ближайшее время, я стою рядом с дядей и Митричем, которые в свою очередь прощаются с близкими знакомыми семьи. — Молодец, дочка! — удовлетворенно кивая дядя. Все прошло на уровне. Сегодня впервые он стал свидетелем старта моего очередного проекта. Не ожидал подобного размаха. «Мы поедем с Андреем. Ты вернешься с Алексом. Не задерживайтесь». «Хорошо», — целую в щеку, подозревая, что кто-нибудь снова снимет нас на камеру. «Пусть видят, что в нашей семье царят мир и гармония». Решив кое-какие организационные вопросы с охраной, через час Алекс сообщает, что все готово к отъезду. «Мы едем двумя машинами». Я, Грозовой и Миша в одной, еще трое охранников в другой. Все в порядке? спрашиваю, заметив, что Алекс слишком напряжен, заставил проверить внедорожники несколько раз, сам посмотрел все камеры наблюдения парковки, словно чего-то опасается. Да, едем. Помогает мне усесться на заднее сиденье и сам садится рядом, приобнимает меня рукой, позволяя удобно расположиться на своем плече. Устала? Немного. Отвыкла ходить на каблуках. Улыбаюсь слабо. Приедем? Сделаю массаж ступней. Понижает голос до интимного. Хочешь? А ты умеешь? Научусь. Обнимаясь, мы тихо шепчемся и смеемся. Я незаметно целую его в шею и таю от счастья. Проблемы в бизнесе, нависшая над семьей угрозы рядом с Алексом уже не кажутся такой катастрофой. Только для начала тебе придется меня накормить. Голодный, как волк. Я тоже поддакиваю, вдруг понимая нелепость ситуации. Мы едем с открытия собственного ресторана, и оба голодные. Наш смех прерывает входящий на телефон Алекса. Нахмурившись, он принимает вызов и слушает то, что ему кричат в трубке. Я не могу разобрать чей-то голос, но мне кажется, принадлежит он Андрею. Сердце ухает вниз. Предчувствие беды обвивается вокруг горла ледяной цепью. Сейчас будем. Чекани тона отключается. «Твою сука мать! Миша, газуй! На двадцать третьем наших стреляют!» «Что?» — скрикиваю глухо. Алекс тут же набирает машину сопровождения, дает краткие указания, велев приготовить оружие, и только после этого поворачивается ко мне. Смотрит растерянно, будто не знает, что со мной делать. Блять! Я, зажав руками рот, безуспешно пытаюсь дышать. «Там дядя Емитрич, там наши люди, по которым прямо сейчас ведут стрельбу!» Ирма кладет руки на мои плечи и легонько встряхивает. «Успокойся. Послушай, я не смогу тебя сейчас отправить домой. Я не поеду!» «Это опасно. Машину могут ждать на трассе. Я с тобой!» «Если он реально думает, что я соглашусь отправить его под пули, а сама спокойно поеду домой, то он сумасшедший!» «Ты останешься в машине с Михаилом?» «Нет!» «Да!» Впиваясь пальцами в мои плечи, рявкает Алекс. — Будешь делать, что я скажу. Поняла? Кивнув, роняю голову на грудь. По щекам струятся соленые слезы. — Господи, за что это нам? Когда это все прекратится? Я устала так жить. Я не хочу этих денег. Я хочу спокойной жизни. Я вызвал подкрепление. Они будут минут через сорок. Машина будет хорошо спрятана. Ты сидишь тихо и делаешь только то, что говорит тебе Миша. Порыв схватить его за шею, прижаться, кричать, запрещая идти туда, настолько силен, что мне приходится щипать собственные плечи, чтобы не сорваться в истерику. — Миша, дай ствол! — командует Грозовой. Тот достает из бардачка оружие и передает его Алексу. В следующее мгновение в мою ладонь вкладывается холодный металл. Меня передергивает от отвращения. Смотрю на него, как на заползшую на мои колени ядовитую змею. Когда-то Алекс настоял, чтобы я научилась им пользоваться. Он сам ходил со мной в тир и выставлял мишени. Особых успехов в стрельбе я не добилась, потому что на интуитивном уровне ненавижу оружие. Но произвести выстрел не вполне по силам.